Глава 33. Зачем люди спят? Вопрос, конечно, интересный, ведь мы тратим почти треть своей жизни на сон, в то время как могли бы в это время заниматься разными полезными или интересными делами, но вынуждены проводить его в беспомощном и бессознательном состоянии. Поэтому ученые уже давно интересуются этим вопросом, хотя ответы на него стали появляться сравнительно недавно. Первый ответ, который приходит в голову, — сон нужен для отдыха. Однако никакой отдых в состоянии бодрствования не может заменить полноценный сон. Оказывается, недостаточно просто лежать с закрытыми глазами и отдыхать. Нужно, чтобы мозг на какое-то время отключился. И опять возникает вопрос, зачем? Зачем мозг должен отключаться да еще на столь долгое время? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к первым главам нашей книги, где мы говорили о том, что наш мозг представляет собой компьютер. Теперь вспомните, что происходит с вашим железным компьютером, ноутбуком, планшетом, когда вы закачиваете в него из интернета какой-то фильм. Загрузка большого объема информации занимает время, и чем больше объем видеофайла, тем большее время требуется. Если вы закачиваете большой фильм, то это может занять минут 10. А теперь представьте себе, что вам нужно закачать в свой компьютер фильм длиной в 16 часов. Именно столько длится период бодрствования у человека. Это нельзя сделать быстро. Поэтому мозгу человека нужно время, когда он закачивает в долговременную память информацию, полученную за день. Еще одна важная деталь, о которой ученые узнали сравнительно недавно — существует несколько фаз сна, которые различаются между собой. Есть фаза так называемого «медленного сна», когда происходит логическая обработка информации, поступившей за день. А есть и фаза «быстрого сна», когда предварительно обработанная информация переходит из оперативной памяти мозга в долговременную. «Быстрый сон» еще называют «парадоксальным» или «стадией быстрого движения глаз» потому что в это время глаза человека быстро движутся под закрытыми веками, как будто человек что-то рассматривает перед собой. Регистрация электрической активности мозга показала, что в этой фазе сна мозг работает почти так же активно, как днем, только вот человек не осознает, что с ним происходит, и не может сознательно влиять на события. Его скелетные мышцы полностью расслаблены, и хотя во сне он может бежать или драться, его тело лежит совершенно неподвижно. Именно в эту фазу сна мы чаще всего видим сны. Если в это время разбудить спящего человека, то можно услышать рассказ о ярком и эмоциональном сновидении. Ученые полагают, что быстрый сон нужен для переработки и усвоения информации, а также ее обмене между сознанием и подсознанием. Фаза медленного сна длится дольше, чем быстрого, и они чередуются между собой несколько раз за ночь. Медленный сон состоит из четырех стадий и в последнюю четвертую человек спит особенно крепко и его трудно разбудить. Эта стадия называется дельта сном и во время ее могут наблюдаться ночные кошмары, разговоры во сне или лунатизм. однако человек наутро почти ничего из этого не помнит. Итак давайте подведем итоги и перечислим зачем человеку нужен сон. Сон обеспечивает общий отдых организма и восстановление сил. Во время сна запасаются питательные вещества и энергия и удаляются вредные продукты, обмена веществ. Сон способствует переработке и хранению информации, полученной за день. Сон — это приспособление организма к изменению освещенности, день-ночь. Сон способствует восстановлению иммунитета путем активации специальных клеток, Т-лимфоцитов, которые помогают нам бороться с вирусными заболеваниями. Во время сна центральная нервная система занимается анализом и регулировкой работы внутренних органов. Но, прочитав все эти положительные стороны сна, у вас может возникнуть вопрос, а сколько нужно спать человеку? Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от человека. Маленькие дети спят много, по 10-12 часов, взрослые люди в среднем 7-8 часов, а в старости время сна уменьшается Кроме того, есть индивидуальные различия. Одним людям хватает 5-6 часов для сна, а другим мало и 9-10. Чтобы определить оптимальное для вас время сна, нужно прислушиваться к своему организму и выделить столько времени для него, чтобы с одной стороны утром вставать бодрым и выспавшимся, а с другой стороны не проспать всю жизнь, как медведь просыпает зиму.